Глава седьмая. После недельного запоя, как минимум двое суток, ничего не пил и не ел. Организм обезвожился и слабел до такой степени, что я с дивана поднимался с четвёртой или пятой попытки. А встав, мне казалось, что дом мой — это огромный корабль, болтающийся в океане, в жуткий шторм. Ощущение, как будто пол уходит резко вниз, потом вверх. Жутко. А еще эти кошмары... «Сна как такового нет, вместо него проваливание в какую-то бездну на десять-пятнадцать минут, во время которых приходят такие ужасы!» «Теперь можно и поговорить», — сказал грушевидный поп, от звука его тягучего голоса Наткина голова чуть не лопнула, как перезревший арбуз. «Алкоголики делятся на два типа». Те, которым в моменты тяжелейшего отходника нужно, чтобы рядом кто-то был и что-то им говорил, неважно даже кто и что, лишь бы ощущать живое человеческое присутствие. И те, кто хочет быть в одиночестве. Кому звук чужого голоса, как железом по стеклу. Любые вопросы, словно иглы под ногти, а упреки нож в спину. Надка же предпочитала золотую середину. Она боялась оставаться один на один с вплотную, придвинувшимся к ней темным миром, но чьей-то болтовни в таком состоянии не переносила. В таких случаях идеальным вариантом был Витя – Всегда спокойный, как тысяча удавов, он ненавязчиво находился поблизости, но не докучал ей своим присутствием, не доставал разговорами, молча приносил воду, молча уносил ведро с блевотиной и раз в час молча наливал крошечные рюмки водки, помогая молодой товарке выйти из запоя малыми дозами. Поп-груша оказался очень хреновой заменой Вити, и его присутствие у Натка предпочла бы полное одиночество. К сожалению, ее мнение никто не спрашивал. «Ты, наверное, хочешь задать много вопросов», — тянул поп своим певучим голосом. «Но не спеши. Кое-что тебе знать пока рано, да и не поймешь в таком состоянии. А что-то я для начала и сам расскажу». «Потом», — хотела взмолиться Надка. но вспомнила события на которых обрывались ее воспоминания подлого влада трех молодцев гоняющихся за ней по гаражу холодный укол в вену нет нужно все выяснить прямо сейчас иначе будет еще хуже еще страшнее где я простонала она комкая пальцами колючее сено. зачем меня сюда Попик раздулся от важности. На миг надке показалось, что сейчас он опять заговорит про начало новой жизни или свет в конце тоннеля. И тогда она найдет в себе силы встать, чтобы прикончить его. К счастью, это не понадобилось. «Ты, милая, там, где тебе быть положено. Там, где другие такие же живут. Хорошо живут, лучше, чем в городах своих жили». И разве это можно было назвать жизнью? Тебя вот откуда привезли? А привезли тебя, красавица, из гаража, где ты готова была остаться ночевать с чужим мужчиной за стакан водки да понюшку табака. Это, конечно, образно, но смысл ты уловила. А что потом? Мужик тут женат наверняка. Выкинул бы тебя утром на улицу». И пошла бы ты дальше, до следующего мужика, который нальет и пригреет. На час, на ночку, на неделю. Сколько такая жизнь может длиться? Он замолчал, ожидая ответа, а Надка все комкала и комкала сена своего лежака, мяла его, терла в мелкую пыль и из последних сил сдерживалась, чтобы не закричать. Заткнись! Не обозвать папа последними словами, не плюнуть в его сторону. Хотя зачем плевать? И во рту, и в горле снова было сухо, как в Сахаре, будто и не пила она взахлёб из лужи каких-то десять минут назад. «Молчишь?» «А, и правильно. Молчи. Возразить тебе все равно нечего. Понимаешь же, что правду говорю. А правда она таким, как ты, обычно не нравится». «Да каким таким?» Надка все-таки не сумела промолчать и тут же замычала от боли в потрескавшихся уголках губ. «Что ты обо мне знаешь? Ты сам-то так Папа не смутила ее грубость. «Не про меня сейчас речь!» Все так же ровно, на нараспев, ответил он. «А тебе мне известно достаточно. Да и чем ты можешь удивить? Живешь просто и незамысловато, а кемотыль какой!» И одним днем живешь, одними потребностями. Скажешь, не так? Натка не сказала, только загребла ладонями еще сена. Грушевидный попа в самом деле рек правду: ту самую жестокую и позорную правду, о которой она не то что говорить и думать не хотела, от которой бежала, закрыв глаза, рот и уши, как те японские обезьяны. Да и смысл думать о том, чего все равно изменить не можешь. Или не хочешь. Поп, будто услышал ее мысли, согласно покивал. «И винить тебе некого. Хотя винить вы любите, ой, как любите. Миллион способов найдете обвинить всех вокруг, а себя жертвами выставить. Да только пока ты в позиции жертвы, изменить ничего не можешь. Это же логично, а? Где я?» Перебила его Натка, уже не обращая внимания ни на боль в губах, ни на сухость во рту. «Ты можешь просто сказать, где я?» Поп внезапно надулся, как ребенок. «Я, между прочим, тебе в отцы гожусь, красавица, и тыкать мне не нужно. Не умеешь вежливость блюсти, так и разговаривать с тобой не след». Он поднялся и, продолжая что-то оскорбленно бубнить себе под нос, направился к двери. Этого Надка допустить не могла. не могла снова остаться одна в полной неизвестности. «Подождите!» Она с трудом перекатилась на бок, протянула руку к попу. «Я извиняюсь, не хотела вас обидеть. Мне просто очень плохо, и голова не соображает». Поп словно только этого и ждал, шустро развернулся, засеменил обратно к стулу, затянул прежним своим тягучим говором. «Простить? Пожалуйста. Прощать мы должны и должникам нашим, и врагам нашим, а ты не должник и не враг. Ты всего лишь заблудшая овца, которая еще вполне может осознать свои грехи, замолить их и встать на путь истины. А уж мы тебе поможем, затем мы здесь». «Здесь это где?» Простонала Натка, в душе уже смиряясь с тем, что ответ на этот простой вопрос получит не ранее завтрашнего утра. «Куда меня привезли?» Поп-груша внезапно посерьезнел. Глаза маслины перестали блестеть и превратились в черные омуты. Из голоса исчез елей, он прозвучал резко и глухо. «Зачем? Позже узнаешь, когда соображать нормально начнешь. Пока тебе хватит и такой информации. ты в безопасности. Никто тебя не собирается бить, насиловать, держать на цепи, продавать на органы, заставлять работать денно и ночно. Или что ты еще успела себе вообразить? Да, тебя одурманили и увезли. Но все это оправдано, учитывая то, в какой ситуации и в каком состоянии ты была найдена. Бомжевала, чуть не замерзла на улице, пила не просыхая. Какой день запоя это был по счету, ты хоть помнишь? Неожиданно для себя Натка начала смеяться. Они совсем не походили на смех. Эти сухие, каркающие звуки, срывающиеся с ее обветренных губ, они напугали ее почти так же, как слова папа, но остановиться не было сил. «Какой день запоя по счету? А сколько дней в году? А в двух? А в четырех?» Ведь примерно последние года четыре она пила почти ежедневно. Пусть не каждый день до поросячьего визга и даже не каждый день до заметного опьянения. Но без бутылочки двух пива перед сном мир ей был не мил. На пиво денег, правда, не всегда хватало, но тогда на помощь приходили аптечные фунфырики. Возьмешь один, разведешь водой, выпьешь и можно на боковую. Засыпать по трезвику Натка давно разучилась. Уже не понимала, как можно уснуть без того замедляющего время притупления, которое дает алкоголь. Как уснуть с ничем не заглушенной депрессивной мешаниной в голове, с адской смесью из вины, безусходности, горьких воспоминаний о обид, предательств и разочарований. «Трезвость еще можно вынести днем, когда голова занята делами, а тело работой, когда рядом есть кто-то, кто может отвлечь тебя разговорами, загрузить уши бессмысленной болтовней и чужими проблемами. Но как в этом состоянии безжалостной прозрачности остаться в тишине наедине с собой?» Вот Надка и не оставалась. Поп правильно расценил ее смех, грустно покивал. «Вот видишь». Там для тебя уже все было кончено, Месяцем раньше, месяцем позже. А нашли бы хладное твое тельце однажды в сугробе или в каком подвале. А то бы вовсе не нашли и не вспомнил бы никто. Что значит, там все было кончено? Надка начала потеть. А где не кончено? Здесь? Здесь. Все только начинается. Успокоил ее поп. «А покончена с твоей прошлой грешной жизнью, но ты должна смириться с тем, что к прошлому никогда не вернешься. Надка похолодела, несмотря на обильно выступивший под одеждой пот. «Почему не вернусь? Что со мной сделают?» «Ничего плохого, сказано же». «Разве что наставят по поотечески на пути истины, ежели безобразничать будешь. Но и для этого у нас все способы вполне себе гуманные». «Да вы...» От внезапной ярости Надка нашла в себе силы сесть. «Да кто вы такие, чтобы за меня решать? Да я прямо сейчас уйду! Хоть убивайте!» Она начала спускать ноги на пол, ожидая, что Поп каким-либо образом попытается ее остановить, но он лишь пожал узкими плечами. «Иди с Богом. Тут силой никого не держат и уж тем более убивать не собираются». От неожиданности уже почти поднявшаяся Надка плюхнулась обратно на лежак. Осторожно уточнила. «Это правда? Я могу просто взять и уйти?» Можешь? Безразлично кивнул поп. «На все четыре стороны». Теперь, чувствуя подвох, она вставать уже не торопилась. Покусала и без того ноющую губу. Спросила, впрочем, без особой надежды на ответ. «А куда идти? В какой стороне город? Мне бы на вокзал попасть». «А это смотря какой город тебе нужен». Глазки попал у кава заблестели. «Как это какой?» «Из которого меня увезли. Новосибирск!» «Ну, так и говори. Я ж понятия не имею, откуда вас привозят. Новосибирск, молодая. Отсюда километров восемьсот, девятьсот, а может и вся тысяча. Я в географии не силен. Надка тоже не была сильна в географии, но прозвучавшие цифры все таки кое-что ей сказали, и голова взорвалась новым приступом боли. «Что?» «Меня увезли так далеко! Но зачем? На чем?» «Точно не скажу». Попик поднял глаза к потолку. «Но, наверное, сначала на машине, потом на вертолете, а уже в конце на катере». «Может, она спит?» «Может быть, все это и поп-груша, и изба с побеленной печью в углу, и деревенская улица, словно сошедшая с кинохроник начала прошлого века». Всего лишь очередное ее видение в обстяжном забытии между двумя мирами. Ведь такого не бывает. Вертолет, катер, сотни километров. Кому могло понадобиться задействовать все это ради уличной девки? Зачем? «Думаешь, спишь», — догадался Попик и мелко рассмеялся, поймав изумленный Наткин взгляд. «Не удивляйся, молодая». «Я мысли не читаю, просто вы все так поначалу думаете. Начинаете глаза тереть, щипать себя, смеяться. Да только не сон это, к твоему счастью. Будет о сон, ты бы скоро проснулась с очередным пьяным мужиком или в очередном подъезде. Больная, голодная, грязная. И все бы шло по-старому». «Да где я?» Надка слишком резко повысила голос и зашлась в мучительном приступе кашля, который не желал униматься и который, она знала, должен был вот-вот перейти в рвоту. Все, что можно было сделать в этой ситуации – успеть перевернуться на живот и свеситься с лежака, чтобы не захлебнуться собственной блевотиной. Мутная глиняная вода, выпитая недавно с такой жадностью, выплеснулась на дощатый пол, забрызгав импровизированные ножки деревянных нар и черный подол поповской рясы. Сам попик, севший по неосторожности слишком близко к натке, вскочил со сдавленным возгласом отвращения и, брезгливо тряся руками, засеменил к двери. Надка испугалась, что сейчас он уйдет, но поделать с этим ничего не могла. Ее выворачивало наизнанку. Сильнейшие спазмы сотрясали худое тело, перекручивали и выжимали его до треска, как половую тряпку. И конца этому не было. Поп не ушел. Стоя на безопасном расстоянии, он терпеливо наблюдал за тем, как растет на полу мутная лужа, и чем больше она становилась. тем сильнее его губы выпячивались вперед капризной куриной гуской. А когда совершенно обессилевшая Натка наконец откинулась на лежак в полубессознательном состоянии, еще продолжая вздрагивать от затихающих рвотных позывов, грушевидный поп заговорил. «Прополоскала? Уже хорошо. Знаешь, как проявляется четвертая, терминальная стадия алкоголизма?» У человека пропадает рвотный рефлекс. Организм больше не сопротивляется, не пытается очиститься. Ежели рвотный рефлекс пропал, пиши, и все остальное пропало. Из такого дальнего, как вы выражаетесь, заплыва, очень редко кто возвращается. Надка чувствовала, что по ее лицу текут слезы. Нет, не слезы стыда и даже не слезы страданий. Просто человек так устроен, что когда его рвет, тем более столь неудержимо, как рвало только что ее, то и слезы тут как тут. Все в организме взаимосвязано, но она вдруг поймала себя на том, что хочет, чтобы поп не знал об этом, чтобы он подумал, будто пленница плачет от страха или от боли. И немного оттаял, смягчил свой менторский тон, скрывающий за собой насмешку и презрение, проявил какую-то кроху сочувствия. человечности. Ей сейчас так этого не хватало. Ну что, отпустила? Никакого сочувствия в тягучем говоре не наблюдалось. Напротив, он вдруг снова изменился, зазвучал резко и низко. А теперь сядь и слушай внимательно. Достаточно я на тебя времени впустую потратил. Надка подчинилась. И с трудом, приняв вертикальное положение, увидела, что и глаза папа из блестящих маслин опять превратились в черные омуты. Он больше не улыбался. «Сейчас скажу самое важное. Остальное узнаешь позже. Первое, ты уже слышала, здесь безопасно. Никакого худа не будет. Второе, можешь уйти в любой момент, хоть сейчас, хоть потом, но знай, что кругом тайга». Ближайший населенный пункт в сотнях километрах отсюда. Если чувствуешь в себе силы преодолеть такое расстояние, вперед. Только помни, что мы намного севернее Новосибирска. И хоть снег еще не выпал, по ночам уже по зимнему холодно. А еще здесь есть большие болота, трясины, что тянутся без конца и края. Ну и фауна, разумеется. Медведь, волк, рысь, росомаха, зверье помельче. Ты вообще в тайге бывала, молодая? Надка пожала плечами, потрясенно глядя в одну точку. Бывала ли она в тайге? Да она жила среди тайги, это же грёбаная Сибирь. Она родилась и провела детство в крохотном поселке под Томском, ходила по грибы и по ягоды, но никогда не задумывалась о том, были ли эти звенящие птичьими голосами перелески тайгой. А если и были, то как это поможет ей пройти сотни километров пешком через чаще и болота, полные хищников? Ежели не бывало, то и соваться не стоит, сгинешь. В первые же дни сгинешь, если не сумеешь вернуться, конечно. А вернуться мудрено, в здешних краях леший водит. Хотя возвращались те, кто поосторожнее, кому ума хватало в тайгу-то не углубляться, кто спохватился вовремя. «Бывало, что поболтается человек пару дней недалече, да и вернется обратно». и мы не изверги вернем, коли сможем. Но...» Поп поднял вверх короткий и толстый как половина сосиски палец, назидательно покачивая им пояснил. «Два раза возвращаем. В первый раз уйдешь, и если к вечеру не явишься, то пойдем искать с собаками. Собаками не для того, чтобы затравить ими, как беглых рабов из хижины дяди Тома, а чтобы на след твой напасть. Без собак-то и думать нечего. Дважды уйдешь. Снова найдем, коли сможем. но ну, а уйдешь трижды, так и иди себе, куда глаза глядят. Никто спасать не отправится, только твой это будет выбор». «И что?» Надка устала сидеть и легла на бок. Начинался сильный тремор, а его лучше переносить в горизонтальном положении. «Кто-то уходил в третий раз?» Поп погрустнел, возвел очи горе, перекрестился. «Уходили неслухи». «И сгинули, царство им небесное». Мирской соблазн оказался сильнее благоразумия. «Откуда вы знаете, что сгинули?» Поп начинал не на шутку раздражать. Чем дольше Надка общалась с ним, тем острее чувствовала фальш, которую просто источал этот странный и неприятный человек. Фальш во всем. В его показном смирении, в сочувственном тоне, в дурацких устарелых словах, употребляемых им время от времени. Может, они сумели добраться до людей? Может быть, не стал спорить поп, но и это согласие тоже было фальшивым. Пути Господни неисповедимы, однако зная здешние места, впрочем, не подумай, что я тебя отговариваю. Хочешь, иди, попытай счастье. Глазки маслины снова лукаво заблестели, и Натка поняла: Поп, дразница. Ему прекрасно известно, в каком она находится состоянии, на что сейчас способна и на что способна будет еще не скоро. Например, на то, чтобы отправиться куда-то пешком по пересеченной местности. Да и знать бы еще куда. «Так вот», – продолжал Поп, не дождавшись ее реакции. «Все из ушедших в третий раз. Сгинули, только один вернулся. Через две недели сам вернулся, живой и почти здоровый». истощенный, конечно, ободранный, комарами да гнусом поеденный, но это было бы ничего, вот только оттронулся он умом. Разговаривать перестал, вроде и понимает, что ему говорят, и себя обслуживать в состоянии. Но молчит Мая. мы его не трогаем, еду приносим к крыльцу, он забирает. Так и живет. То в избе своей сидит, то по окрестностям сутками бродит Окей Шатун. Сначала пугались за него, искали, да только он после той своей пропажи в тайге стал, как рыба в воде. Ходит быстро, бесшумно, только зыркает из-под лобья, как есть Шатун, так и прозвали. Ну, увидишь сама. Он в крайнем доме к лесу живет, так ты к нему не ходи. Худого не сделает, а и пользы не получишь. В другие дома стучись. Просись, а этот и не откроет. «Зачем мне в дома стучаться?» Надка на миг прикрыла глаза, но под веками тут же начали расцветать зловещие багровые всполохи. А затем... Поп снова поднял перед ней свой палец сосиску. «Что тут мы и подобрались к третьему пункту, который я тебе сейчас поясню, да и пойду во свояси Поняла ведь уже, что ты такая здесь не одна. Сюда только таких и привозят, кто там, в прошлой своей жизни, долго бы не протянул. Кто не нужен никому, кого общество отвергает. Ну и им самим без общества лучше, так ведь? Здесь мы даем вам возможность начать новую жизнь. Кров, еду, тепло, человеческое участие, но главное – смысл существования. То, чего у вас раньше не было. Здесь вы полезны. они противные но об этом позже он помялся с ноги на ногу видимо устав стоять но не вернулся к стулу возле которого растеклась извергнутая надкой лужа а сейчас ты должна начать общение с соседями с другими местными жителями зачем а затем что надо же тебе как-то начать обустраиваться этот дом повел рукой вокруг себя твой и все что в нем найдешь тоже твое. Остальное заработать надобно. А пока не заработала, иди на поклон к добрым людям. Здесь отказывать ближнему в помощи не принято. Ага. Она просто бежит и падает. Надка представила, как таскается по улице от избы к избе, выпрашивая подачки. И ей стало тоскливо. Какая же это новая жизнь, если ей предлагается, по сути, заняться тем же, чем она занималась последние годы? Заодно познакомишься, друзей найдешь, а может... Поп масляно подмигнул. И мужа. У нас тут мужиков больше, чем баб. За женихом дело не станет. А главное, услышишь ответы на интересующие вопросы, коих у тебя появится немало, как только более-менее в себя придешь. Так что, как видишь, отсиживаться в одиночестве и дуться, а на крупу, невыгодно. Да и не интересно. «Это у вас что?» – Натка нахмурила лоб, выстраивая в уме сложную для нее фразу. «Такая система адаптации для новоприбывших». «Именно», – радостно кивнул Поп-груша. «Прекрасная система, позволяющая новичкам самостоятельно втягиваться в местную жизнь. Не возиться же с вами, как с дитями малыми, так что приходи в себя и вперед». Поп начал поворачиваться к двери, и Натка дернулась, поняв, что пора спрашивать о главном, с чем она до сих пор тянула, боясь услышать отказ. — Постойте. Мне сейчас очень плохо. Я сама не справлюсь. Нет ли у вас чего-нибудь полечиться? Хоть чуть-чуть, чтобы суметь уснуть, а... Она увидела, как по лицу папа расползается ехидная усмешка. Поняла, что он ждал этого вопроса, и осеклась. Дура, на что надеялась? Э, нет, милая. В тягучем голосе зазвучало злорадное удовольствие. Забудь об этом. Тут я тебе не помощник, и никто не помощник. Даже не думай идти по домам с такой просьбой, здесь ни у кого ничего алкогольного, даже самогона и браги нет. С этим строго, не сомневайся. Впрочем, можешь податься до ближайшего магазина, как я уже говорил, держать никто не будет. Несколько недель пешком по лесам да по болотам и все твое. Поп злорадно захихикал, разве что не начал довольно потирать ручонки, жадно наблюдая за выражением Наткиного лица, на котором сейчас, помимо ее воли, наверняка отражалась крайняя степень отчаяния. Отходняк на сухую? Здесь, в этом неведомом краю, где никого и ничего знакомого и привычного, где полная неизвестность впереди, а главное, никакой надежды на спасение от предстоящих мук, Ранее всегда, где и с кем бы она ни находилась, какие бы трудные ни сложились обстоятельства, но надежда была. Порой совершенно постыдная, как, например, насобирать в фонтане мелочь на фунфырик боярышника и развести его водой из того же фонтана. Но была. И одна только эта надежда, даже призрак ее, помогала справиться с ломкой. Она лечила одним своим существованием, не давая окончательно пасть духом, что в этом состоянии смерти подобно, причем в прямом смысле слова. Слышала Натка не только об алкашах, умерших от инсульта или печеночной недостаточности на фоне острого абстинентного синдрома, но и о тех, кто ушел из жизни добровольно, не в силах больше выносить мук плоти и того иррационального, ничем не объяснимого страха, что всегда сопровождает человека на выходе из глубокого алкогольного штопора. И она никогда не сомневалась, что это были люди, у которых по той или иной причине не осталось надежды даже на минутное облегчение, как у нее сейчас, когда мерзкий грушевидный поп ухмыляется в дверях полупустой избы, а впереди ждет кромешный ад. Долгие дни и ночи кромешного ада. «Из лужи больше не пей!» В протяжном голосе зазвучало разочарование, вызванное, видимо, тем, что от натки не последовало новых униженных просьб. «В конце улицы есть колодец. У тебя под скамьей сундук стоит. Там кое-какая утварь на первое время. Возьми ковши или бутыль, принеси себе воды. В сенях дрова и спички». Избу топить надобно, не то за ночь выстудится. На палатях постельная, подушка, одеяло. Можешь туда лезть спать, если хочешь. Да только я бы на твоем месте этого не делал. Грязная ты больно для постели. За домом банька имеется, но ее затопить до воды натаскать в ближайшие дни вряд ли ты будешь в состоянии. Но можешь попросить кого из соседей, чаи подсобят. Он на миг замолчал, задумался. «Ах да, еды пока нет. Еду сама себе добудь. У людей проси. Не стесняйся, они сами с того же начинали. Только с вопросами лучше не торопись. Обожди, пока в себя придешь. Соображать легче будет. Ну и все. Оставляю тебя наедине с последствиями твоего выбора, молодая. Будь сильной и не ропщи. Это твоя юдоль, твое очистилище». Поп вышел, Надка слышала, как хлопнула наружная дверь, как его ноги пересчитали ступеньки крыльца и захлюпали, удаляясь по лужам, пока не растворились в мерном шуме дождя. С глухим стоном она ткнулась лбом в жесткие нары, скорчилась, забилась в беззвучной истерике, комкая руками сена и собственные волосы, колотясь в жестоком ознобе и одновременно исходя горячим потом. Чистилище. Вот оно слово, которое она искала и не могла найти в попытках охарактеризовать невыносимые муки тела и духа в плену долгого абстинентного синдрома. Чистилище. Жуткий, безвременный промежуток между двумя мирами.